Глава 10: Новыми нитками сшить мой немыслимый путь. 2003-2006. В начале 2003 года страна услышала песни из сольного альбома Вадима Самойлова «Полуострова». 3 января в чартовой дюжине нашего радио стартовал трек «На краю», а 15 мая в эфире прозвучала композиция «Не говори». Далеко не все слушатели знали, что если первую песню целиком придумал Вадик, то автором второй являлся заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Владислав Сурков. По словам Вадима, его знакомство с кремлевским чиновником было чисто профессиональным. «Наша творческая дружба началась с песни «Не говори». Вообще ко мне обратились как к саунд-продюсеру, потому что знали, что я работал с Чечериной со смысловыми галлюцинациями, с наутилусом, и, в принципе, меня интересует такая деятельность, как продюсирование. Мне принесли фонограмму и стихи, я даже понятия не имел, кто их автор. Мне сказали, вот, пожалуйста, Владислав Сурков, он пишет тексты и мелодии. Я послушал одну фонограмму. Песня была в стиле группы Воскресенья такой русский рок, такая гитарочка. Мне почему-то она услышалась совсем по-другому. Результат понравился Славе Суркову, и мы дальше продолжили заниматься нашими творческими безобразиями. За первые песни последовали другие, и материала набралось на целый альбом. Продюсером записи выступил однокашник Суркова по Московскому институту культуры Константин Ветров. В 2002 году он был депутатом Государственной думы от фракции ЛДПР и возглавлял в парламенте комитет по информационной политике. Пользуясь служебным положением, продюсер Ветров протолкнул в альбом собственную песню, которую самостоятельно и исполнил. То, что запись «Полуостровов» затеяна и организована на высшем уровне, особо не афишировалось. Алексей Могилевский, исполнивший в одной из песен партию саксофона, не заметил ничего необычного. «Я пришел, записал все, что положено, и уехал. Обычная студия, обычная рекордсессия». Я знал, что все это финансирует какой-то важный человек, но фамилию Суркова в процессе записи я даже не слышал. По словам Вадика, эту работу изначально не собирались рекламировать. Мой сольный альбом «Полуострова», который мы совместно с Владиславом Сурковым соорудили, не планировался к какой-то раскрутке. И получилось такое чистое творчество, которое любой художник, и я в том числе, обожает. Владислав Сурков – незаурядный поэт и незаурядный человек. Его стихи действительно можно назвать творчеством. Мне очень интересно было вместе с ним превращать их в песни. Компакт-диск «Полуострова» напечатали ограниченным тиражом из 500 пронумерованных экземпляров, которые авторы раздаривали знакомым. На наше радио попал CD, врученный Борису Березовскому. Причем никто из политически пассивных диджеев и не подозревал, кто такие Сурков и Ветров. Сам Вадик очень неохотно отвечал на вопросы о своем сотрудничестве с чиновниками. «Давайте говорить о творчестве Агаты Кристи, а не о моих сольных проектах». А поговорить было о чем. 19 марта Агата выступила на сцене Кремлевского дворца съездов в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Вольфа Горелика. В проекте «Russian Rock in Classic» «Back from USSR» приняли участие несколько ведущих рок-групп России. Концерт снимало телевидение, а звук писался для выпуска зальника на CD, поэтому реклама почти отсутствовала, и зал заполнился почти наполовину. Зато братья были довольны, что симфонические варианты «Черной луны» в телетрансляции этого концерта смогла услышать Ирина Владимировна. «Недавно мы выступили со струнным оркестром. Мама звонила, очень радовалась за нас. Это была ее давнишняя мечта». Выступление в Кремле было одним из немногих в 2003 году появления Агаты на столичных подмостках. Вадик объяснял редкость концертов белокаменной «скукой». Скучно играть для одних и тех же людей, ведь одни и те же поклонники все равно составляют большую часть любого зала, любого клуба города-героя Москвы. И людям этим становится рано или поздно скучно видеть нас с одними и теми же песнями. А менять программу по два раза в месяц, плотно выступая по клубам, нереально. Невозможно показывать то, что на прошлой неделе люди уже видели. Это убивает значение всего того, о чем ты поешь. А хочется ведь постоянного ощущения праздника. В поисках радостных ощущений группа в напряженном ритме моталась по всей России и за ее пределами. Такого графика не вынес Олег Зуев, 6 лет делавший группе звук. Он не любил перелетов и боролся с аэрофобией, проверенным народным средством. Постепенно возросшие дозы алкоголя, употребляемого на борту, стали мешать работе, и Олег решил отказаться от полетов. Это означало уход из группы. 2 мая Агата Кристи отправилась в Уфу без звукорежиссера. Местный звукарь неплохо поработал на концерте, и группа предложила ему сотрудничество. Легкий на подъем Андрей Иванов тут же переехал в Москву, и некоторое время заведовал звуком Агаты. Концертный директор группы Максим лопицкий тоже не пылал любовью к дальним перелетам, но уходить сам не собирался. Однако Вадик посчитал, что с возросшей гастрольной нагрузкой Макс справляется неважно, и его, хоть и не без скандала, уволили. Обязанности турменеджера легли на плечи Саши Таушканова, который работал с Агатой еще с 1986 года и неоднократно зарекомендовал себя как абсолютно преданный коллективу человек. Еще одна кадровая загогулина была никак не связана с авиацией. Активизировалась не только гастрольная, но и творческая деятельность группы. Братья принялись сочинять новые песни, а это обострило их давнее соперничество. После урагана стремительно стала развиваться тема, что Глеб – гениальный автор, а все вокруг – обслуживающий персонал рассказывал Вадик годы спустя. Эта идея, поддерживаемая им и его близким окружением, быстро начала приобретать несколько психопатичный оттенок пупа земли. Он действительно написал много прекрасных песен. Я даже скажу, почему он их написал. Потому что все остальное делал я. Я в Агате Кристи не только менеджер или директор, но и полноценный исполнитель, аранжировщик, саунд-продюсер и автор тоже. Все, чем я занимался в ущерб написанию песен и сделала Агату Кристи, Агата и Кристи. Без тени скромности могу сказать, что Агата Кристи это то, что мы вылепили вместе. Стремление создать внешнюю видимость абсолютно равновеликости братьев, принимало порой забавные формы. Как рассказывают писавшие о группе журналисты, Вадик проверял все статьи о Агате, высчитывал, сколько раз упомянут он, а сколько глеб, чьи портреты больше размером, и устраивал по этому поводу скандалы. Жертвой обострившегося противостояния Самойловых пала, по словам Котова, Лена Евграфова. До нас она работала в студии «Союз», которая сотрудничала в основном с попсой, и поэтому на контрасте тонко чувствовала искренность песен Агаты. В период ее работы в группе практически весь материал писал Глеб, и, естественно, она симпатизировала и этим песням, и их автору. Вадику казалось, что Лена стала человеком Глеба. Его бесило, что кто-то представляет интересы всей Агаты, а не лично Вадика. Он настоял на увольнении Лены, а согласие брата выторговал, предложив взамен снять клип на песню Глеба «Детка-конфетка». Такие интриги «Мадридского двора» в микроколлективе из шести человек выглядели особенно грустно, если учесть, что этот клип так и не был снят. Бюджеты на съемки до сих пор искал Евграфова а ее ушли». Сама Лена, рассказывая о своем уходе из «Агаты Кристи», под интриги вспоминать не хочет. Еще в 1998 году я сказала Саше Козлову, что любое предприятие имеет начало, развитие и конец. Мы это должны понимать сразу на берегу, чтобы не было никаких обид и недомолвок. Летом 2003 года я с группой попрощалась. Наверное, время мое закончилось. Я четкий кризисный менеджер. На подъеме мне с ними было нечего делать. Уходя, Лена Евграфова не стала громко хлопать дверью. В 2005-2006 годах Самойловы обращались к ней за помощью, и она снова работала с Агатой Кристи, как ни в чем не бывало. Зрители и понятия не имели, что творилось за кулисами концертов, да их это и не особо интересовало. Они радовались возрождению из пепла любимой группы. Несмотря на то, что девичьи журналы о повзрослевших агатовцах уже не писали, у группы появились новые фанатки, причем молоденькие. «Нашим фанатам от 13 до 20 лет», — рассказывал Глеб. «Есть олдовые персонажи, которым по 30. Они уже такие заматеревшие и считают себя главными. В первых рядах на концертах всегда стоят самые молодые, и поэтому кажется, что время замерло, и ты такой же юный, как и они», и такой же немножко глуповатый. Вадик явно гордился разновозрастностью поклонников группы. «Нам везет. У нас публика молодеет. С нами и наши сверстники, те, кто раньше Агату любил, и 15-летние дети автографа берут на концертах». Количество безбашенных фанатов остается примерно одинаковым. Диапазон признания у них широкий. «Сделал что-то не так – ненавидят. Сделал что-то так – любят». Возможно, с высоты сцены не замечалось наметившееся расслоение внутри фанатской среды. Повзрослевшие МГПшницы с недоумением посматривали на племя молодое, незнакомое, успевшее полюбить Агату в постураганные годы. Нынешние фанатки считают себя крутыми, декаденствующими барышнями, рассуждают о смысле жизни, читают «Майнкампф» Гитлера и рассказы Эверса, Зюскинда и Гофмана, гордо прозывая их рок-литературой, а на самом деле с помощью подобной эстетики просто пытаются казаться более взрослыми. Одна из свежих фанаток приносила на все московские концерты Агаты маленький гробик, но таких было все-таки немного. Подавляющее большинство поклонниц середины 2000-х годов немногим отличались от фанаток середины 1990-х. Когда в кольце охраны проходишь через трехтысячную толпу, Конечно, не успеваешь ни расписаться, ни сфотографироваться, потому что здоровье дороже. А фанатки воспринимают это как личную обиду. Зазвездились, – жаловался Глеб. Наглядную статистику фанатского интереса демонстрировал разросшийся интернет. К 2005 году в его русскоязычном секторе упоминаний про группу Агата Кристи было больше, чем про английскую писательницу. Поклонники жаждали новых песен, а с ними наблюдались некоторые проблемы. Свежий материал имелся. К концу 2003 года общий запас братьев состоял примерно из двух десятков заготовок, вот только записать их не получалось. Старая схема с голосованием в первичной композиторской ячейке со смертью Саши перестала работать. Голоса оставшихся авторов теперь делились ровно пополам, и консенсус никак не находился. Запись нового альбома «Агаты Кристи» постоянно откладывалось. За это время Вадик выпустил совместную пластинку с питерской группой «Пикник». Это одна из любимейших моих групп с юности. Когда я в общежитии УПИ слушал их альбом «Дым», даже мечтать не мог о том, что лет через 20 вместе с группой «Пикник» буду записывать и исполнять песни на концертах. Сотрудничество началось 2 апреля 2003 года, когда во время московского концерта «Пикника» Самойлов исполнил несколько гитарных партий. Совместное музицирование обернулось записью альбома «Тень вампира», на обложке которого значилось «Пикник плюс В. Самойлов». Вадим в этом проекте не только играл на гитаре, но и спел несколько песен, сочиненных лидером «Пикника» Эдмундом Шклярским. «Эдик – большой художник, которого я очень люблю и уважаю. Мне с ним всегда приятно иметь дело. В творчестве мы с полуслова друг друга понимаем. По крайней мере, для меня это были максимально комфортные условия. Во второй половине 2003 года Агатой Кристи была записана всего одна песня, да и та вызвала скандал. Михаил Козырев взялся за организацию новогодней программы на одном из телеканалов. В получившемся «Неголубом огоньке» удалось наполнить традиционную форму новогодних посиделок в студии новым смыслом. Приглашенные рок-звезды перепевали попсовые хиты, Причем опостылевшие шлягеры зазвучали весело и по-современному. Без Агаты Кристи такой концерт обойтись никак не мог. Однако у братьев до последнего момента не получалось выбрать песню для препарирования. 19 декабря, когда уже шли съемки программы, Вадик вспомнил о маленькой стране из репертуара Наташи Королевой. Версию смастерили прямо дома за несколько часов. «Когда записывался первый куплет, когда я пропел фразу «Там ждет меня красивый мальчик», я понял, что это будет угарная песня абсолютно, то есть такое запредельное, психоделическое произведение совершенно», – вспоминал Глеб. Следующим вечером сняли телеверсию песни. Зрители в студии с ликованием встретили новое прочтение старого шлягера. «Я давно заметил, что если спеть попсовую песню на полном серьезе, трагично», то из нее получается дико депрессивный хит, намного круче, чем у Агаты Кристи», — говорил Глеб. «Ведь все попсовые песни о несчастной любви, только поют их под умца-умца и со счастливыми физиономиями. Поэтому попсовикам никто не верит, а нам, старым депрессоидам, поверили». Без восторга агатовскую переделку маленькой страны встретил ее композитор Игорь Николаев. В предновогодней спешке ни братья, ни руководство канала не успели подписать с ним необходимые бумаги, поэтому песня не попала на CD-сборник голубой огонек». И еще больше Николаев огорчился, когда узнал, что его страна исполняется Агатой на концертах. Пошли разговоры о судебной тяжбе, но Вадим был уверен в правильности своих действий. На концертах маленькая страна исполнялась по просьбам зрителей. Тайны мы из этого не делали. Регулярно заполняли так называемые аэропортички. Если причитающееся вознаграждение до Николаева не дошло, это вопрос к фирмам-организаторам концертов. Знакомый промоутер при нашем директоре дозвонился Игорю Николаеву, тот передал нам привет и посоветовал меньше читать «Желтой прессы». Записью собственных песен Самойловы занялись в феврале 2004 года. Каким станет будущий альбом, пока не очень ясно представляли даже сами авторы. Анализ нашего депрессивного состояния окончательно завершен обещал Глеб. Альбом «Майн исчерпал эту тему. «Мы поняли, что записали самую мрачную пластинку группы, и больше стонать о своих болячках нет сил и неинтересно. Хочется чего-то, если и не жизнеутверждающего, то, по крайней мере, жизнезащитного». «Вадику тоже хотелось сотворить что-то светлое. Это будет альбом о любви, о человеческих отношениях, об отношениях между нами» между какими-то абстрактными, придуманными персонажами, между фантазийными героями. В общем, тема альбома, наверное, будет «Любовь». А концепция уже, видимо, настолько в нас глубоко зашита, что он все равно будет концептуальным. Братьям чуть ли не наугад приходилось выстраивать новые формы работы в студии. Дело было не в отсутствии звукоинженера. С техникой Самойловы управлялись отлично. Впервые при записи альбома отсутствовал Саша Козлов, их главный арбитр, чей голос раньше всегда оказывался решающим в творческих спорах. «Сейчас Глеб и я работаем каждый над своими песнями, а потом их суммируем в такую копилочку», — рассказывал Вадик. «Если раньше мы могли ожесточенно спорить, а все вопросы решались голосованием троих, то теперь, как бы мы ни обсуждали то, что делаем, окончательное слово всегда за автором». «Но почти после каждой песни мы про себя говорим», Саше бы это понравилось. Тот факт, что при новом подходе альбом вряд ли окажется выдержанным в едином стиле, Глеба не смущал. Наверное, впервые придется обойтись без жесткого отбора песен. Просто каждый напишет то, что напишет. Будем друг другу помогать, невзирая на то, нравится песня или нет. Конечно, получится кто во что горазд но будем надеяться на общее мышление, которое, по идее, должно уже выработаться за 14 лет, проведенных вместе. Вадик успокаивал себя и потенциальных слушателей, что по формальным признакам альбом все равно будет продуктом Агаты Кристи. Песни очень разнообразные, хотя они, безусловно, в одном почерке, в одном знаменателе по звуку, по настроению, по интонации, по форме, в конце концов. У нас жесткая куплетно-припевная форма. В результате с музыкальной точки зрения новый альбом получился несколько расхристанным. В нем можно обнаружить отголоски всех стилей, которые мы когда-либо использовали, говорил Вадик. Что-то есть от киберпанка и от Синти Попа. Получилась выигрышная смесь грозного, тяжелого современного звука и старомодной электроники. Но лично для нас это шаг вперед. Тексты новых треков производили более цельное впечатление. Правда, Глебу не удалось окончательно порвать с тематикой своих прошлых сочинений. Быть позитивными у нас просто не получается. Мы, наверное, еще не настолько профессиональные лицемеры, чтобы писать песни в до-мажоре, а чувствовать при этом совсем другое. Музыка все равно передаст наше истинное состояние. Тем не менее, новые песни Агаты заметно отличались от прежних политической провокативностью и обилием разговорных словечек. «Почему бы не позволить себе изъясняться в пластинке тем языком, которым мы язвительно шутим между собой?» – недоумевал Вадим. «Да, это отчасти провокация, но ничего запредельного там нет». Глеб высказался более категорично. «Главное, что я ненавижу в этой жизни политкорректность. Творчество группы Агата Кристи и мое собственное, каким бы там попсовым или роковым его ни обзывать, оно всегда будет провокационным». На одной из скрытых в альбоме Провокаций еще до его официального выхода попался музыкальный критик Артемий Троицкий. 21 августа в эфире нашего радио прозвучала песня «В интересах революции», обсудить которую и пригласили Артемия. Как вспоминает Антон Чернин, Троицкий, классический левый интеллектуал, счел этот твист антиреволюционным и обозвал братьев Самойловых взбесившимися героиновыми винни -пухами. У меня хватило ума поставить это в эфир. Хорошо, что саунд-продюсер программы Андрей Куренков умудрился вырезать из эфира слово «героиновые». Иначе меня бы просто размазали и уволили. Но и так был страшный скандал. Оба брата взбесились, что их назвали винни -пухами. Они уже к этому времени были очень стройными. Они звонили Козыреву, потом я звонил им, извинялся. Они приезжали, записывали ответ Троицкому — Историю мы смогли закончить миром. Глеб ополчился на всех критиков. Я болезненно реагирую на дураков, причем запредельных. Я и сам не особенно умный, но иногда перехлесты бывают жуткие. А конструктивной критики я еще не встречал. Чтобы умело критиковать, надо врубиться. А те, кто врубаются в Агату Кристи, критиковать ее уже не могут. Проверено временем. Позже выяснилось, что Троицкий в своем негодовании по поводу антиреволюционности песни был наполовину прав. «Эта песня сложилась из нескольких кусочков. Она – образец нашего с братом сотворчества», – рассказывал Вадик. «Таких моментов было не так много. Удивительна эта песня тем, что уже тогда у нас с братом намечались не только политические, но и мировоззренческие разногласия. Меня обвиняли в связях с Кремлем», а Глеб уже начал симпатизировать всяким нонконформистским революционным движением. Я ее пел от лица такого почти литературного, архетипического революционного героя. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Глеб относился к ее содержанию всерьез. А младший брат абсолютно искренне думал, что в интересах песни из тех, что поют на баррикадах. Это гимн революции. Какой? Да без разницы социалистической, с которой у нас связаны все детские воспоминания, национальной, которую начинал Гитлер, духовной. В общем, эта песня не о какой-то конкретной революции, а о естественном выходе юной экспрессии. Формы выхода могут быть совершенно разными. Выбор, принимать эту песню всерьез или нет, Глеб поставил за аудиторией. Мы часто сами не понимаем, где иронизируем в песнях, а где говорим серьезно. Слушателям понять это еще труднее. Во время этих революционных разборок еще не вышедший альбом представляли в эфире под названием «Убитая любовь». Имя «Триллер» он получил чуть позже, и тогда же к названию добавилось уточнение – часть первая. «Когда мы приступили к записи, то в работу попало больше 20 песен», объяснял Вадик. «И когда сделали уже порядка 16 заготовок, то поняли, что все вещи очень разнообразны, и каждая из них представляет собой емкую картинку. Поскольку альбом череда ярких картинок, мы решили не делать их слишком много, чтобы сохранить впечатление на протяжении всей пластинки и чтобы слушатель, дослушав диск до конца, помнил первую песню. Длинные концептуальные работы имеют свой минус, их мало кто слушает целиком. Поэтому половину материала мы отложили на вторую часть альбома «Триллер». Она будет выдержана в том же ключе, что и первая. На десерт мы себе оставили возможность сочинить еще пару свежих песен. Очень уж нравился нам этот процесс. Судя по всему, результаты подобных процессов пришлись по душе и слушателям. 15 октября в чартовой дюжине стартовала песня «Триллер», и несколько недель она и «В интересах революции» делили первые две строчки хит-парада. Вадик был очень доволен. Этот альбом для нас прежде всего — возвращение в табель о рангах. Не хотелось трясти песком из задницы, хотелось что-то новое из себя вытащить. И оно нашлось. Работа над записью триллера растянулась на полгода. За это время концертная деятельность Агаты почти затихла. Группа даже не приняла участие в «Нашествии 2004». Правда, Вадик перед десятками тысяч зрителей фестиваля все-таки появился. Он вышел на сцену как гитарист Наутилуса Помпилиуса, собравшегося на одно выступление и закрывавшего фестиваль. Глеб смотрел этот концерт из-за кулис, но и для него 8 августа 2004 года стало знаковым днем. Пока трактор вытаскивал из размягшего поля поселка Маус автобус с Наутилусами и сопровождавшими их лицами, Глеб присел рядом с идеологом НП Ильей Кормильцевым. Два поэта зацепились языками и нашли так много общего друг в друге, что завязалась крепкая дружба. Правда, долгой ей быть оказалось не суждено. От концертов и гастролей Агату Кристи отвлекали и личные обстоятельства. Летом 2004 года оба Самойлова вновь официально стали семейными людьми. За два года Глеб убедился в крепости своих чувств к Ане. Я увидел ее, и вдруг что-то екнуло в голове, как будто мозаика сложилась. Последняя недостающая часть встала на место. И я подумал, «Господи, чего же я мечусь-то? Ведь вот оно!» И два года уже понимаю, что не ошибся. Испытаний нам Бог посылал достаточно, чтобы мы смогли понять, что мы друг друга любим, а не терпим. Как писали газеты, знаменитый рокер сочетался законным браком с молодым дизайнером Анной Чистовой. Клубе «Космик» погуляли широко и бурно. В свадебное путешествие молодые отправились в Испанию. А Вадик и Юля стали мужем и женой без лишней помпы. В конце августа они пришли в столичный Тверской ЗАГС и скромно расписались. «Семья для меня – это тыл и творческий очаг, где формируются все жизненные стремления», – говорил новобрачный. «Самый счастливый момент – это то, что я в 2003 году встретил мою любимую, которая мне перевернула понимание себя и помогла мне снова выйти на новый путь. Окольцованные Самойлова вернулись к делам лишь осенью. Пора было выпускать в свет уже готовый триллер. Записав альбом без посторонней помощи, Вадик решил контролировать и дальнейший процесс. Мы сами выступили в качестве лейбла, сами составили бюджет и теперь решаем, на какие песни делать клипы и сколько тратить денег на съемки. Тому есть веские причины. Мы всегда сталкивались с тем, что наши песни встречают очень неоднозначно и противоречиво. Чтобы в очередной раз не нервничать, мы решили все взять в свои руки. 28 ноября на концерте в Екатеринбургском космосе были проданы первые компакт-диски триллера. На следующее утро Агата Кристи столкнулась с реалиями 21 века. За ночь все новые песни появились в сети, и активно скачивались фанатами. Еще через несколько дней по всей России продавались пиратские копии триллера. Под натиском пиратов легальные диски продавались хуже, чем хотелось бы. Это заставило Вадима удесятерить энергию, расходуемую на промо, но результат оказался неочевиден. Самойлов-старший, как и раньше, винил в падении продаж СМИ и возмущался, почему в радиоэфирах из песни «В интересах революции» вырезают слово «целки». Триллер звучит вполне актуально. Так почему модно роковые радиостанции от нас отмахиваются? Неужели из-за ярлыка легенда русского рока, мол, старперские дела? Они там сидят на кнопке и решают, что хорошо, что плохо. Но это же неправильно на самом деле. Меня бесит, что я не могу дозвониться до этих программных директоров, что они не считают нужным брать трубки. Они, наверное, думают, что у нас депрессивно удрученный рок. Да, наши последние два альбома... Реальное Грузилово. И программные директора этого забыть не могут. Радиостанции с жиру бесятся. У них ложное представление, что именно они формируют вкус у людей. Клип-триллер снял много работавший с группой Андрей Лукашевич. Я понял, что нужно просто снимать правду. Мы были связаны 7 лет с Агатой, очень странной историей. Я собрал ту же самую съемочную группу, что работала в 1997 году на клипе «Моряк», «Разыскал ту же литовскую актрису Ренату Микайлените. На экране мы отследили, как прожили эти годы и что с нами произошло». Московскую презентацию триллера решили делать не в каком-нибудь пафосном зале, а в клубе «Точка» 17 декабря. Накануне Глеб излучал несвойственный ему оптимизм. «Концерты давать все равно надо, и от этого никуда не денешься. Играть полностью старую программу надоело» мы уже живем песнями триллера. Он, как и все наши альбомы, практически дневник человеческих изменений, очередной этап нашей жизни. Если кому-то мы сегодняшние нравимся больше, чем мы вчерашние, нет проблем, ради бога. Вадик был более осторожен. Московский концерт интересен тем, что на нем будут присутствовать подготовленные люди, слышавшие целую пластинку. Это на самом деле интригует. Посмотрим, что будет. Мы отдаем себе отчет, что пока еще не до такой степени раскручен альбом, чтобы сделать большой концерт. Хотим сделать акцент именно на новую программу, а не так, как раньше. Зрители послушали новые песни, а потом колбасятся под старые хиты. Поэтому нужна более камерная обстановка, хотя точка все-таки крупная площадка. Презентация не помогла. Альбом расходился хуже, чем хотелось бы группе. Спустя полгода Вадик пытался делать хорошую мину. В том, что публика сразу не распробовала триллер, для нас ничего неожиданного нет. Часто бывало, когда мы записывали очень знаковые для нас альбомы и сталкивались с тем, что мало людей их сразу безоговорочно принимали. Вероятно, должно произойти какое-то накопление ощущений. А вот коллеги по цеху нас поздравили, и многие назвали триллер лучшим альбомом 2004 года. Без журналистов братья, по словам очевидцев, были более откровенны и винили в том, что триллер пошел не очень, всех дураков вокруг, которые не понимают их гениального творчества. В 2005 году у Агаты Кристи завязался роман с Мельпоменой. От лица музы театра к группе обратились участники популярного комедийного квартета «И». Судьба агатовцев и квартетовцев уже пересекались в 1997 году когда снимался клип «Моряк», но тогда у них не было случая даже пообщаться. «Мы написали смурную пьесу с черным юмором, быстрее, чем кролики, и стали думать, кто может обеспечить музыкальный ряд», вспоминают Ростислав Хаид и Леонид Барац. «Нам нужна была не шутейная, а по-настоящему страшная музыка, чтобы в ней были переданы переживания героев о смерти». А так как Глеб стал задумываться о смерти сразу после рождения, то в музыке Агаты Кристи было все, что нужно. Глеб обрадовался такому предложению. Они нашли подходящую группу для конкретной задачи – сочинение музыки к спектаклю про смерть. Более того, они хотят использовать самые мрачные музыкальные фрагменты нашего творчества. Это должно придать постановке определенную глубину, несвойственную комедии. Пьеса начиналась с того, что герои едут со съемок клипа Агаты Кристи в котором их попросил подсняться знакомый режиссер. Это, по словам авторов, вполне реальная ситуация. Съемки, переходящие в пьянку и веселье. Вот только продолжилась эта пьянка странными событиями, наводящими на мысли о том свете. Поэтому музыка к спектаклю должна была быть разнообразной. Режиссер квартета и Сергей Петрейков был поклонником другой музыки и о существовании Агаты Кристи доселе не знал. Как человек дотошный, Он простудировал все альбомы и на переговорах поразил братьев знанием их творчества и советами типа «Тему из проигрыша какой песни 1992 года надо развить». Глеб с головой погрузился в театральную музыку. Они заставили нас очень много работать и постоянно что-то требовали. «А давайте вот это еще сделайте, а давайте вот то». В результате мы подготовили 53 трека почти на час времени. Кроме того... Мы для них записали две оригинальные песни, одна из которых в спектакль вообще не вошла, но музыка из нее звучит. Как вспоминает Хаид, на примерных показах «Быстрее, чем кролики» 17-18 ноября 2005 года песен звучало больше. На первых спектаклях Нонна Гришаева пела «Последний подвиг» Евы Браун, а Григорий Данцигер – «Аллергию». Эти задумки нашего режиссера не прижились и не попали ни в видеоверсию, ни в фильм. Кроме того, на премьерах Самойловы в середине и в конце спектакля сами исполняли две песни в специально подсвеченном углу сцены. Это были такие музыкальные перебивки, создававшие настроение и атмосферу. Работалось с ними очень хорошо, толково, спокойно. И «Братья», и «Квартет И» остались довольны сотрудничеством. А клип «Веселый мир», съемки которого служили завязкой сюжета «Кроликов», снял на самом деле все тот же Андрей Лукашевич. Клип с участием актеров «Квартида И», Рената Микайленити и «Гаганских кроликов в форме ОМОНовцев» показывали в самом конце спектакля. Однако он существовал и сам по себе, заняв достойное место в клипографии Агаты Кристи и завершив своеобразную трилогию Лукашевича. Параллельно с работой над музыкой к кроликам, Глеб осенью был занят другим проектом, претендовавшим на театральность. Вместе с лидером группы Вабанг Александром Ф. Скляром они затеяли модернизацию песен Александра Вертинского. Самойлов был давним поклонником певца, ставшего символом русского декаданса. Первая песня Вертинского, что я услышал, был «Белый пароходик». У меня абсолютно снесло крышу, потому что песня мистическая, запредельная и мрачная. Как раз такая, как мне и хотелось. Я считаю, что творчество Вертинского – это предтеча рока не русского, а рока вообще. Я вижу в нем истоки множества течений, которые появились в 20 и 21-м веках. Он первый психоделик, первый год, первый эмо, первый социальный певец, первый панк. Когда мы с Сашей Скляром решили сделать этот проект, для меня это было преодолением себя. В отличие от Скляра, который пробовал себя в разных жанрах, я до этого пел со сцены только собственные песни. А спеть что-то чужое... То, что тебе очень нравится, причем так, чтобы ты сам в это поверил, очень тяжело. Премьера музыкального спектакля Ракель Меллер Прощальный ужин состоялась в Центральном доме художника 1 декабря 2005 года. Помимо Самойлова и Скляра, в нем участвовали оперная певица и жена Ильи Кармильцева Олеся Маньковская, классический пианист Александр Белоносов и струнный секстет. Артисты не пытались подражать Вертинскому они преподносили зрителям собственную версию песен почти вековой давности. Спектакль встретили неоднозначно. «У любителей творчества Вертинского отношение к моей интерпретации его песен было очень отрицательное», – жаловался Глеб. «Говорили, что мне надо запретить петь, завязать рот, выколоть глаза». Занятость исполнителей в собственных группах не давала возможности играть Ракель Меллер часто. Спектакль показали лишь в крупнейших городах России, Киеве и Минске. Костюмы Кракель Меллер делали молодые дизайнеры Марина Эндаурова и Анна Чистова, по совместительству еще и жена Глеба. В качестве ответной родственной любезности братья записали музыку к показу коллекции Ани и Марины в рамках Russian Fashion Week. «У них звучит готический, очень мрачный саундтрек», рассказывал Анин муж. Мы сделали семиминутный ремикс на собственную песню «Красная шапочка», потому что показ и называется «Откровение красной Шапочки и имеет конкретно полуоборотнический, полусексуальный контекст. Там голые волки будут мыться в душе. У нас с Вадиком очень интересно получилось. Семейная жизнь Глеба и Ани протекала не столь экстравагантно. Они так и жили на съемной квартире. Теща уговаривала зятя взять ипотеку и купить собственное жилье. Но 35-летний Глеб отвечал, «Я человек старый, больной, я не знаю, сколько я проживу. Зачем я буду тратить жизнь, чтобы покупать квартиру молодому талантливому дизайнеру?» Здоровье действительно давало поводы для подобных мыслей. «Я просыпаюсь утром, и если у меня ничего не болит, я так счастлив». Мама часто приезжала в Москву и жила у сына по несколько месяцев, следя за его здоровьем. От наркотиков Глеб давно избавился, но возникли новые проблемы. «Он лечился в разных клиниках от алкоголизма», – рассказывает Елена Чистова. «Он искал частных докторов, и эти козлы высасывали из бедного Глеба деньги, которые он им радостно отдавал. Потом он понимал, что его обманывают, разочаровывался, и снова решал, что бутылка – это лучшее средство. И сочинение стихов – это лучшее средство». Он бросался то в поэзию, то в Вертинского, то в войну с Вадиком, то в войну с квартирной хозяйкой. При этом он не был истеричкой и не лез в бутылку ради скандала. Когда Глеб находился в нормальном адекватном состоянии, он был тонким и глубоким человеком, а под действием таблеток он постоянно засыпал. Котов вспоминает о чудесном периоде, когда Глеб закодировался. Полгода он был прекрасен, а потом сказал Мне осталось потерпеть несколько дней, можно начать с пива. Я забеспокоился. Нет, нет, не начинай. Ты такой чудесный, когда не пьешь. Не знаю, как со стороны, но когда я не пью, я всех готов убить. Я всех ненавижу. Я так долго не выживу. Поэтому мне надо пить. А когда ты пьешь, все готовы прибить тебя. Каждый решает свою дилемму сам. Даже в периоды трезвости Глеб находил способы бороться со своим здоровьем. Роль эмоциональной подзарядки у меня играет курево. Я поднимаюсь и сразу курю. Я вообще все время курю, даже ночью. Ложусь в четвертом часу утра, сплю часа 3-4, потом просыпаюсь, курю, опять ложусь, сплю часа полтора, просыпаюсь, курю, и так до самого подъема. Все свои дурные привычки Самойлов-младший считал неизбежным злом. По большому счету я ни о чем не жалею. Отрицательный опыт – это тоже опыт. Есть поступки, за которые стыдно, но стыд – это тоже полезное ощущение. Еще бы здоровье сохранилось, но это уже издержки производства. На фоне младшего брата Вадим выглядел здоровым бодрячком. О своей семейной жизни он, как и Глеб, с журналистами не откровенничал. «Для интересующихся могу сказать, я женат и счастлив, чего и всем желаю». С гораздо большей охотой Вадик рассказывал о своей работе над саундтреком фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», премьера которого состоялась 15 июня 2006 года. У Балабанова музыка звучит в фильме в определенных местах, именно та, которая ему лично хочется. Поэтому практически все принципиальные вопросы «где и что будет» диктовал он сам. Но то, как именно это будет, уже было моей прерогативой. Мне не хотелось, чтобы была одна песня и одна фонограмма, из которой потом кусочки вырезаются. И я подошел к этому скрупулезно. К каждому музыкальному фрагменту старался сделать соответствующие начало, окончание и какую-нибудь кульминацию, чтобы это совпадало с эмоциональной окраской самого эпизода. Сольная деятельность каждого из Самойловых била ключом. Вот только новых песен Агаты Кристи в 2005-2007 годах практически не появлялась. За пределами сцены братьев нечасто видели вместе, а их сотворчество вообще стало редкостью. Можно вспомнить разве что их совместное озвучивание двуликого мэра в русской версии мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством», участие в записи песни «Воля и разум 20 лет спустя Арии», да совместное исполнение двух знаковых строчек в песне Алиса «Рок-н-ролл», в которой Кинчев собрал главных звезд русского рока. Когда один из нас срывался в пике на очередном вираже, мы просили не голосить и не провожать. Количество концертов сократилось. Агата Кристи пару раз в месяц выезжала за пределы Москвы, но выступала в основном в клубах. Группа была обязательным гостем всевозможных рок-фестивалей, но почти все они проводились летом. В остальное время года неплохой приварок давали вошедшую в моду корпоративные концерты. Сначала братья почему-то стеснялись этой основной для многих российских артистов формы заработка. Надо обладать очень извращенным чувством юмора, чтобы пригласить на праздник такую мрачноватую группу. Хотя бывали случаи, когда в крупной компьютерной фирме путем опроса выяснялось, что ее молодые работники хотят видеть именно Агату. Получался обычный концерт, но с узким кругом лиц. Позже, когда корпоративы стали обыденностью и гонорар Агаты Кристи на них устаканился на отметке 25 тысяч евро, Самойловы стали более откровенны. «Если какой-нибудь олигарх даст 100 тысяч долларов, почему бы перед ним и не выступить?» – рассуждал Вадик. «Весь вопрос в творческой искренности. Через это мы никогда не сможем переступить. Не хочется, чтобы было стыдно перед самим собой за то, что ты играешь какую-то ерунду». Мы, наверное, и для одного человека с собачкой сыграем, если очень дорого заплатят, поддакивал Глеб. Но на заказнике группа мало востребована, поэтому от супербогатых людей мы не зависим. Большие промежутки между гастролями позволили Самойлову старшему начать работу над новым сборником песен, написанных совместно с Владиславом Сурковым. Вопросы журналистов о сотрудничестве с кремлевским чиновником Вадика заметно раздражали. Не хочу говорить об этом и все. «Имею право. Тем более, что мы сейчас беседуем о богате Кристе, а не о моих проектах или политике. Мы не желаем на какие-то темы говорить. Все, что мы хотим от своего имени озвучить, — это музыка. И все интервью, в которых речь идет не о ней, доставляют нам дискомфорт». От нехватки информации бульварная газета «Жизнь» даже придумала, что Владислав Юрьевич выступит не только как автор, но и как исполнитель некоторых своих песен а при записи еще нескольких он сам сокомпонирует себе на гитаре. Прессе удалось лишь выяснить, что запись и сведение альбома проходили в суперсовременной музыкальной студии на Таганке в здании культурного фонда «Наше время». Продюсером диска, вышедшего опять-таки ограниченным тиражом и получившего название «Полуострова-2», выступил все тот же депутат Константин Ветров. Он сыграл заметную роль в организации и деятельности фонда «Наше время» под эгидой которого собрал несколько известных в рок-среде продюсеров, в том числе и Вадима Самойлова. «В фонде «Наше время» собрались, безусловно, талантливые продюсеры», говорит Михаил Козырев. «Казалось, что сейчас из этого центра, как из рога изобилия, посыплются звезды, но ничего подобного не произошло. Потом я узнал, что этот фонд финансировали около государственной структуры». Изначальный посыл, что фонд должен сформировать рок-ура-патриотической направленности, оказался бессмысленным порожняком. Особнячок на улице Станиславского, где находился фонд «Наше время», стал фактически репетиционной базой Агаты Кристи. Но Глеб упорно повторял, что никакой помощи от Суркова группы Агата Кристи не получает. Ему вообще очень не нравилось заигрывание старшего брата с властью. Он, как и прежде, придерживался радикально оппозиционных взглядов Причем, казалось, ему было все равно, с какой позиции критиковать власть – с консервативно-патриотической или с ультралиберальной. В семейном кругу Глеб говаривал, что скоро Агата Кристи прекратит существование, потому что у нас с Вадиком принципиальные разногласия по вопросам, которые не имеют отношения к музыке. «Я чувствую себя честным рокером, никогда не пойду на компромисс с совестью и буду говорить и петь всегда то, что я хочу». Конфликт трудно было скрывать. По свидетельству очевидцев, искры между братьями так и летели. Некоторое время Самойловы пытались сделать вид, что их противоречия чисто музыкальные. «У нас с Глебом было огромное количество творческих споров», говорил Вадик. «Я пытался оградить Агату Кристи от излишней мрачности. Я считаю, что достоинство А.К. было в том, что она освещала темную сторону личности человека. Но в этом был какой-то юмор» чуть-чуть саркастически позитивный взгляд. А у Глеба все это часто сваливалось в откровенно депрессивные жизнененавистнические мотивы, которые я, естественно, всегда оспаривал, чтобы их не допустить в Агате Кристе. Когда мы остались вдвоем, пришлось искать что-то общее. Это путь сложный. Разные взгляды на музыку, на промо, на жизненные ценности стали быстро раскачивать ситуацию. Найти общее нам становилось все труднее. Тем не менее, на людях и в прессе Самойловы изо всех сил старались подчеркнуть незыблемость своих братских уз. «Мы всегда были на грани распада», — говорил Глеб. «И через два года существования Агаты Кристи, и через пять, и сейчас...» Это не имеет значения. Мы все равно не расстаемся, потому что мы братья. Как бы мы ни спорили, ни надоедали друг другу во время гастролей, Мы близкие люди, и всегда в конце концов придем к одному решению, — соглашался Вадик. Мы никогда не кинем друг друга, не сделаем друг другу какой-то пакости. И с песнями у нас получается так, что из всего написанного выбираем лишь то, что и мне, и Глебу нравится.